Глава вторая. Мир, где отдаешь все долги до последнего кадранта. Расширение уже знакомых положений. Уходя с земли, не коснись низшего астрала. Там будет плач и скрежет зубов. Мир, где соль теряет соленость. Еще раз о чрезвычайной важности последней мысли. Правильно ли будет молиться за упокой души? Небольшое предисловие к последующей беседе. Когда-то Христос сказал иудеям, что этот народ невежда в законе. Но давайте не будем столь заносчивыми и самоуверенными, что станем утверждать, что нам, людям, которые переступили порог 21 века, Христос так не сказал бы. Но разве человечество спустя две тысячи лет стало просвещеннее в вопросах различных состояний мира сего и собственных различных состояний? Во многих вопросах мы стали даже еще более невежественны, чем иудеи, времен Христа. Христос сказал, соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Примечание Лука, глава 14, стих 34. У приведенного изречения, как и у других изречений Христа, не одно значение, что такое соль в аспекте сокровенно-анатомическом. В семиричном человеке соль – это, конечно же, высший принцип. Соль – это дух, воля. Нет воли – нет человека. Потому что, когда воли нет, то это существо еще не принадлежит к человеческому царству, оно принадлежит царству животных. Воля и ее свободное проявление человеком получено одновременно с человеческой душой и пробуждением разума. Человек без воли все равно, что соль, которая потеряла свою силу, соленость. А какая же соль без солености? Это просто пыль. У человека может быть сильная воля или слабая, или средняя. Или смешанное, ибо нередко можно встретить человека, который в чем-то может проявлять сильную сторону воли, а в чем-то слабую. На земле немало слабовольных людей, которые идут по жизни лишь на поводу своих инстинктов или чужой воли. Это жалкое существование, совершенно недопустимое. Но если все же человек эволюционирует, восходит, а не инволюционирует. Примечание. Но не будем забывать, что никто из людей не может утверждать, восходит данный человек или не сходит. Это под силу определить только великим учителям, посвященным высочайшей ступени. То даже если он кажется безвольным, воля у него все-таки есть. Если она слаба, ее всеми силами необходимо развивать, укреплять, и для этого, конечно, необходимо повседневное усилие. На земле воля ведет человека к добру или к злу, но что выбрать – решать самому человеку. Его воля свободна в выборе путей. Возьмем самый простенький пример. Нас пригласили в гости. Мы не хотим идти, и можем отказаться под каким-нибудь предлогом и не пойти. Но превозмочь себя и решить идти или не идти – на то будет наша воля. Вот нас кто-то несправедливо обидел – или оскорбил, мы можем болезненно отреагировать на обиду или оскорбление и затаить мысль при случае воздать тем же, но можем вообще не отреагировать. Или тут же простим обидчика, все в нашей воле. Человек может украсть, а может услышать голос совести и остановиться, если на то будет его воля. Можно солгать, а можно и не лгать. Остановить нас может только воля. Можно удержаться от опасного соблазна, но можно, как говорится, махнуть рукой и, сбросив тормоза, пуститься во все тяжкие, все в человечьей воле. Но если на земле все, что от нас зависело, было в нашей воле, то в астральном мире от развоплощенных людей уже ничего не зависит. В существовании продолжающем земное у нас уже не будет выбора между что желаю то и делаю или желаю но не сделаю или не желаю но надо или очень хочу но нельзя и так далее. Камалука это состояние, где соль теряет соленость. В после смерти Главное, что будет отличать каждого развоплощенного от человека земного, как уже было сказано, это полное отсутствие воли, а раз так, то в посмертном существовании уже не будет выбора при решении каких бы то ни было проблем, связанных с его состоянием. При переходе в мир иной не устают повторять все духовные учителя человечества. Надо стараться изо всех сил, миновать астральный мир. Тем более, изо всех сил надо стремиться, не коснуться его низких слоев. Надо, чтобы взрыв сознания выбросил ядро духа как можно дальше от притяжения Земли. Потому так важен момент перехода. Наша воля должна послать нас к человеческим сферам, к ментальному миру, или хотя бы на пограничную с ним полосу. Очень трудно, говорят учителя мудрости, даже лишь зацепив низшие слои астрала, затем подняться вверх. Как бы развоплощенный потом этого не хотел, быстро покинуть эти тяжелые сферы ему не удастся. Но почему не удастся? Что же происходит, если сознание все-таки коснется астральных сфер? Сокровенное учение поясняет, что если в человеке есть хотя бы кроха каких-нибудь страстей и негативных черт, то даже при малейшей задержке сознания в астральной сфере, пусть даже и не в самых нижних слоях, оно будет мгновенно притянуто, примагничено, аналогичными энергиями астрального мира. Примечание. А много ли вам известно людей, в которых не было бы такой крохи? Лишь на мгновение стоит задержаться сознанию на прельщающих образах астрала, и оно уже похуже, чем в смоле увязло. Не обидно ли? Что же происходит? А происходит следующее. Низшие энергии нашей натуры мгновенно почуют изумительную, фантастическую, желаннейшую для себя возможность проявиться и развиться так, как на Земле они никогда бы не смогли, ведь уже знаем, что каждая энергия в надземных мирах возрастает десятикратно, И даже тысячекратно стоит лишь одной клеточке затрепетать в волнении, почувствовав эту восхитительную для своего существования возможность, как наши низшие энергии мгновенно введут нашу душу в состояние самолета с выключенным мотором, падающего штопором. Теперь нас уже ничто не спасет от катастрофы, нам не удалось пронзить астральный мир. А потому придется потерять массу времени на совершенно пустые дела. Значит, отодвигается срок следующего воплощения. Значит, замедляется эволюция. Снова вспомним Бардо Тёдоу, тибетскую книгу мертвых. Ниже приведенный отрывок, конечно же, относится только к низшим слоям астрала. Он насыщен грубым натурализмом. Даже читать такое неприятно. Но кто же об адской сфере будет писать с восторгом и высоким стилем? А человек только в понятных для него земных образах способен ощутить весь ужас поистине адских страданий души, поврежденной злобой, ненавистью и другими пороками. Вот каким ужасным образом пришлось прибегнуть мудрецам древнего Тибета, чтобы средствами земного языка хоть как-то передать своим согражданам страдания нечистой души в одной из низших сфер. Примечание. Здесь можно напомнить себе, что тибетцы относятся к последним подрасам предыдущей четвертой расы, расы атлантов, и у них несколько иное восприятие, чем у нас представители пятой подрасы, пятой расы, расы арийской. «Бог смерти обмотает вокруг твоей шеи веревку», И потащит тебя за собой, он отрубит тебе голову, вырвет твое сердце, вывернет твои кишки, высосет из черепа мозги, выпьет кровь и будет есть твою плоть, разгрызая твои кости. Но ты не сможешь умереть, даже когда тело твое изрублено в кусочки, оно вновь оживет, снова тебя разорвут на части, и вновь ты ощутишь страшную боль и пытку. Знаменитый физик, мистик и психолог Юнг, написавший, как помните, из первой книги этого семитомника, прекрасный комментарий к Бардо говорит о реальности посмертных страданий. Эти пытки точно описывают действительную природу опасности, распад целостности тела, который является своего рода тонким телом, составляющим видимый конверт, оболочку, Психического себя в после смерти. Вообще-то, почти все люди, как говорится, не без греха. Значит, у каждого опасность коснуться того или иного слоя астрала есть? Выходит, что так, и все-таки. И все-таки многие сильные, хотя пока еще далеко и несовершенные люди, все же могут миновать не только нижние, но и средние и даже высшие слои астрального мира. Что именно может помочь миновать астральный мир? Что способно спасти нас от притяжения этого в лучшем случае бесполезного для человека мира, а в худшем очень тяжелого, зловещего? Конечно же, только быстрота Вознесения. Сможем, как молния, пронзить промежуточные астральные сферы и достичь сфер ментальных, значит, нас ждет восхитительная радость познания и полезная для души работа, но эту огненную силу мысли никогда не выработать, ни за год, ни за пять, и уж тем более не собрать ее на смертном одре. Силу вознесения надо накапливать в течение всей жизни, и ни одной, Но ведь и человек в физическом теле без постоянных упорных ежедневных тренировок не может прыгнуть в высоту как олимпийский чемпион нужны ежедневные упорные тренировки для достижения быстроты вознесения духа также нужна ежедневная упорная тренировка и мысли и воли великие учителя из века в век на всех наречиях заклинают людей не быть легкомысленными по отношению к себе Они учат, как именно нужно мыслить в течение всей жизни, чтобы задолго до перехода границ миров выработать единую концентрированную синтезированную огненную мысль. Только такая мысль придаст душе, как космическому кораблю, настоящую космическую скорость. Но стремиться нужно не к первой космической скорости. Это малая скорость. Она превратит человеческое сознание, образно говоря, в искусственный спутник Земли, который покрутится какое-то время неподалеку и все равно упадет на Землю. В этом состоянии все земное будет еще примагничивать дух. Но уж если у нас пока не хватает воли накопить за всю жизнь духовного топлива для третьей космической скорости, то, быть может, удастся накопить хотя бы на вторую. Тогда наш космический корабль, сознание, уже будет свободен от притяжения Земли, и астральные сферы не будут помехой. Мы много раз в течение земной жизни должны напоминать себе, как важна последняя мысль. Наше последнее устремление должно быть очень сильным и направленным только вверх, как можно выше, как можно дальше от Земли, то есть от всего земного. Однако, что подразумевать подземным? Конечно же, то, что касается личности. Но возразим мы у очень многих личностей, есть и много замечательных качеств, например, умение трудиться, трудиться постоянно, с удовольствием, быть личностью инициативной, предприимчивой. Разве такие качества личности могут помешать ей вознестись как можно выше? Оказывается, могут, правда при одном условии, и мы, похоже, догадались, если названные энергии проявляются личностью только во имя свое, ради ее выгоды. Также взять талант, гениальность. Эти бесценные качества, проявленные в любой сфере жизни, мало что дадут человеческой душе для вознесения, если они использовались только во имя личностных устремлений, может быть ради славы, а может ради власти, а может во имя обогащения или всего названного вместе взятого. Если перебрать огромные вороха всего, что составляет жизнь личности – то окажется, что большинство человечества уходящей расы к концу эволюционного цикла ушло в земное с головой. О том, чтобы смочь освободиться от всей этой тяжести в последние предсмертные минуты, не говорить не приходится. Великие учителя говорят, молитвы о блуждании души хороши, но одно в них неверно, и оно главное. Христианские заупокойные молитвы твердят об успокоении души, но уходящему и только что ушедшему надо бы твердить совсем обратное – об активизации душевной энергии. Надо твердить другое – спеши, не успокаивайся, душа, но напрягись. Поспеши, устремись повыше, в самом предельном для тебя напряжении. Уже было сказано, что только на границе ментального мира душе можно будет передохнуть. Здесь уже нет опасности астрала, и дух здесь уже подвержен высоким притяжениям. Существование в астральном мире наполнено куда большими соблазнами, чем на Земле. И если, допустим, на Земле любителя алкоголя не мог устоять перед соблазном выпить – то в тонком мире притяжения будут тысячекратно более сильными, а искушения более привлекательными. И чем ниже, чем ближе к Земле, тем магнетизм астральных сфер сильнее, особенно сильные и заразительны притяжения низших сфер. Гиганты зла, говорит учитель в гранях огни-йоги, создают чудовищные образы прельщения для низких сознаний, получается, чертова кухня. Эти адские области заразительны ужасно. Магнетизм низших слоев астрала настолько силен, что его эманации проникают в земное человечество, и эта беда стала быстро возрастать с началом бурного использования человечеством тонких энергий, начиная с электричества, потому что при этом изменяется вся среда обитания. Примечание. Стивен Хокинг, английский ученый-космолог, математик и физик, лауреат Нобелевской премии, считает, что одним из важнейших показателей научно-технического прогресса стало потребление электроэнергии, которое удваивалось в 20 веке каждые 40 лет. Ученый полагал, что хотя в конце 20 века еще не было признаков, что научно-технический прогресс в третьем тысячелетии прекратится, однако его прежний темп, Дальше продолжаться не может, иначе, считает ученый, к 2600 году из-за роста потребления электроэнергии планета раскалится до красна, а людей к тому времени, утверждал он, будет столько, что они будут стоять, прижавшись плечом к плечу по всему пространству Земли, но такого, надо полагать, не случится. У эволюции на любой критический момент всегда есть радикальное средство. От человека зависит многое, но не все. Большинство прогнозов рождается, исходя лишь из очевидности, а очевидность еще не действительность. Конец примечания. В своем подавляющем большинстве люди Земли еще далеко не воины. На битвы с низшей природой мы выходим от случая к случаю. Те, кто делает такую битву смыслом жизни, и доводит каждый бой до победного конца, в уходящей расе было не так уж и много. Зато в конце расового цикла большинство легко входило в бурные потоки страстей, материальных устремлений и мало что делалось ими без явных или тайных корыстных побуждений. В конце нынешнего расового цикла было признано и наукой, и религиями, что человечество поразил небывалый духовный кризис, А это означает, что дух большинства был особенно груб и растлен. Но всем нам хочется задать учителям мудрости очень важный для нас вопрос, что же делать тем, кто умирает еще несовершенными, еще переполненными страстями, но которые все-таки осознавали свое несовершенство и стремились стать лучше, благороднее. Такие люди выработали самокритичные отношения к себе, пробудили совесть и стыд, и всю жизнь отчаянно, отважно, упорно боролись со своими недостатками. Сколько иным человеком уже было добыто побед в такой тяжкой битве с самим собой, но жизнь, увы, прервалась. Человек умер, желая продолжать битву, но времени не хватило для самоусовершенствования, для завершения тяжелой битвы. Неужели же в мире ином у такого воина будет та же судьба, что и у того, кто избегал битв со своими недостатками? Разве это справедливо? Ведь я, — говорит, — такой воин смог бы продолжать прерванную смертью битву, только разве после смерти будет предоставлена возможность? Оказывается, будет. Воин везде воин. В сознании такого человека битва с недостатками своей натуры стала, можно сказать, его повседневным занятием. Поэтому, говорит нам учитель, такие воины и в тонком мире продолжат битву. Разумеется, энергии еще не истребленных недостатков многократно возрастут, но во столько же возрастут и силы воина. К тому же наиболее упорным может быть оказана бесценная помощь со стороны и они вообще могут миновать низкие астральные сферы, вот что мы узнаем по этому поводу. Оказывается, очень часто для того, чтобы помочь таким воинам не увязнуть в низших слоях астрала и тем спасти их и от тяжких страданий, и от безмерной траты сил, великие учителя и их помощники, работающие в тонком мире, погружают такого вновь прибывшего развоплощенного человека в сон, Они пробуждают его лишь тогда, когда опасность астрала минует. Не нужно волноваться, думая, а вдруг учителя именно наста и пропустят, не заметят, ведь учителей горстка, не досчитаешь и до ста, а каждую минуту на земле умирают и погибают тысячи людей. Разве каждому приставишь по учителю? Но для настоящего воина такие волнения напрасны. О каждом известно еще при жизни, ведь битва человека со своей низшей природой высекает в пространстве такие огни, которые не могут не заметить, те гиганты в льдах, которые вправляют человеческую эволюцию в надлежащее русло. Они знают, что такие люди обязательно продолжат сражаться за свою высшую природу. И в новом воплощении, и, быть может, в новой жизни им уже хватит времени для полной победы над собой.